Он замолчал и выжидающе посмотрел на меня. Я тоже молчала, не зная, как реагировать. С одной стороны, о том, что гитара скрывает какой-то секрет, и, возможно, очень неприятно, я подозревала. Но с другой, этот человек прямым текстом дал мне понять, в чем заключается его интерес. Выгода. «А ваш заказчик знает эту историю?» «Слышал», — ответил с легкой улыбкой Сальвадор. «Она его не смущает». «А вас не смущает, что эта проклятая, как вы говорите, гитара может убить нового владельца, вашего заказчика, и тогда ваша потеря выгоды окажется куда серьезней?» С иронией спросила я. «Я найду нового», — ответил он, сощурившись. «Вас не это должно беспокоить, а благополучие семьи. И ваше собственное, конечно». «Вашу историю про проклятие верится с трудом», ответила я, выделив невольно голосом слово «вашу». «Сдается мне, вы просто любыми способами желаете получить инструмент, за который вам пообещали хорошие деньги, и решили, что запугивание — самый верный способ». «Предупреждение, а не запугивание». «Какая разница? В ваших устах это звучит одинаково. Он, опять наклонившись ко мне через стол, понизив голос, произнес «Послушай, моя дорогая Анна!» Я поморщилась от его внезапной фамильярности, но он не обратил на это никакого внимания. Я был на съемках клипа твоего мужа, как ты знаешь, и наблюдал ту сцену на дороге. Уклонившийся вдруг с курса мотоцикл, будто водитель в последний момент заметил неожиданное препятствие. того. е Я видел то препятствие. Молодую девушку, которая появилась и исчезла. Твой муж об этом не рассказывал? Он-то должен был ее заметить. Иначе как объяснить его маневр, приведший к падению?» «Пассажирка?» — машинально ответила я. «Она... она заметила. Вот видишь, в этом я тебя не обманываю. Твой муж пострадал. Возможно, травма его не так уж серьезна». раз он смог вскоре выступить и поехать на гастроли. Хотя я заметил, что он до сих пор хромает, и такие несчастные случаи всего лишь начало. Я был также на концерте, как ты тоже знаешь. В какой-то момент оглянулся на вас и увидел, как твоя подруга вдруг покачнулась и оперлась на тебя. Но за мгновение до этого во вспышке света рядом с ней мелькнула девушка, «Не знаю, успела ли твоя спутница ее заметить». «Конечно, в такой толпе понять, что это именно та девушка, очень сложно. Но поверь мне, я ее узнал. Ты повела свою спутницу к выходу. Я остался, надеясь, что твоей подруге просто стало душно. А когда понял, что вы не вернетесь, концерт закончился. Музыканты еще не успели попрощаться с публикой». когда к твоему мужу прямо на сцену выбежал мужчина и что-то сказал на ухо. И они ушли вдвоем, несмотря на то, что поклонницы уже выстраивались в о ч е р е д и за автографами. Моя подруга, сестра мужа, она была в положении. Мне очень жаль, — сказал Сальвадор, правильно расценив мою паузу. Я не знала, что ему сказать, но он будто и не ждал ответа. Я допила остатки сока. На с а л ь в а д о р у не смотрела, но чувствовала, что он не сводит с меня глаз. И мне отчаянно хотелось избавиться от его взгляда, который, казалось, прожигал на моей опущенной голове, на руках, в которых я вертела стакан дыры. Мне даже показалось, что на коже останутся ожоги. Когда терпеть стало совсем невыносимо, я подняла глаза и спросила, «Откуда вы все это знаете?» «Сами же сказали, что я нигде не прочитаю эту историю». «Есть другие источники, Анна», — усмехнулся он. «Наиболее достоверные. Например...» Мне подумалось, что он тоже, как и я, читал про слепого музыканта. Сальвадор упомянул ведь, что ему был известен Хуан с и г у р ы Кампас. «Например, Анна, прожить историю как свою? Не понимаю». Не нужно понимать. Просто поверь. Как я могу быть уверенной в том, что вы не используете выдумку в качестве психологической атаки, чтобы я тут же побежала домой и вынесла вам эту проклятую гитару? Я просил продать ее. Не подарить. Ты получишь хорошие деньги. Как компенсацию за уже произошедшие с твоими близкими несчастные случаи. Ты вольна выбирать, верить мне или нет. У меня нет гитары. Муж увез ее с собой. — Хорошо, — сказал Сальвадор, поднимаясь и тем самым давая понять, что разговор окончен. — У тебя есть мой телефон, решай. Я больше не буду преследовать тебя. Он подошел к стойке и расплатился. Я со своего места видела, как он на ходу надел шлем, вывел скутер на дорогу и, заведя мотор, поднял затянутую в перчатку руку, прощаясь со мной. Я машинально махнула в ответ. Не знаю, успел ли он это увидеть, потому что уже через мгновение исчез за поворотом. Я тоже поднялась, подошла к стойке и узнала, что Сальвадор заплатил так же и за мой заказ. Что ж, спасибо. Но этот маленький жест не избавил меня от неприятного осадка, оставшегося после встречи. Я не пошла сразу домой. Решила сделать круг по поселку, несмотря на то, что день был серым из-за суливших дождь-туч. Свежий ветер пробирался под легкую куртку, заставляя ё ж и т ь с я и сутулить плечи. Я спрятала мигом замерзшие пальцы в карманы и торопливым шагом спустилась по главной улице к морю, по дороге купив горячий багет. Набережная оказалась ожидаемо пустой. Я присела на бетонную скамью и отломила от хрустящего багета кусок. Свежий хлеб с привкусом морского ветра и бодрящий, тяжелый от влаги холодный воздух. Вкуснее обеда не придумать. И только сейчас, глядя на пенящиеся, там, где еще недавно была широкая песчаная полоса пляжа, свинцовые волны, е ж и с ь от ветра я осознала, что лето с его запахами жареных креветок, пляжными кафешками, ч е р и н г и т о с звуками музыки, толпами прогуливающихся до глубокой ночи по улицам поселка жителей, ушло. Оборвалось не так резко, как в России, а уходило постепенно, с прощальными поклонами, в виде теплых дней и улыбками солнца. Глядя на море, я думала над рассказом Сальвадоры. Поверила ли я ему? И да. И нет. Его слова подтверждали наши с л а у р ы подозрения, что гитара скрывает в себе некий секрет. Но была ли эта история правдива, утверждать я не могла. У меня не было доказательств. Похоже, мне удалось нащупать дорогу, но самого пути и куда он ведет я не видела. Также не могла определиться с тем, какое впечатление у меня сложилось о Сальвадоре. С одной стороны, приятным он мне не показался, но с другой оставил ощущение, будто общалась я не с самим человеком, а с его фантомом, оболочкой, слепком того, что он хотел мне явить. Холодный, думающий лишь о выгоде, расчетливый человек. Я достала телефон и набрала номер моей подруги Арины, подумав, что ее муж может мне помочь. В семье Арины и Савелии недавно случилась большая радость. Они купили новую квартиру и теперь обустраивали собственное гнездышко. Подруга то и дело присылала мне фотографии то плитки, то раковин, то унитазов, чтобы я тоже поучаствовала в выборе. Я посмеивалась про себя над подругой, но отлично ее понимала и принимала активное обсуждение в выборе цвета паркета, размеров кухонной плиты и так далее. Зная, что они с Савелием сейчас находятся в отпуске, взятом по случаю затеянного ремонта, я смело позвонила среди бела дня. «Что-то случилось?» — встревожилась Арина, когда я после короткого разговора попросила к телефону Савелия. Подруга прекрасно знала, что если мне требуется совет ее мужа, обладающего экстрасенсорными способностями, то я опять попала в какую-то передрягу. «Нет». «Но нужна его консультация», — сказала я. «Он рядом с тобой?» «Да, полку прибивает». Я услышала в трубке звуки ударов молотка, но не успела сказать, что перезвоню позже, как подруга опередила меня. «Уже идет!» «Знаешь, у нас еще радость случилась. Савелия пригласили в новую компанию, в которой он мечтал работать. Это такой шаг в его карьере, ты даже не представляешь». Савелий по профессии был художником-графиком, а эзотерикой лишь увлекался. Я поздравила подругу и, наконец-то, услышала в трубке голос приятеля. «Что за пожар приключился, Аня?» — весело спросил он. Я поздравила его уже лично с получением новой должности, по голосу чувствуя, в каком радостном настроении он пребывает. «Спасибо, Аня. Выйду из отпуска сразу на новое место. А вы как?» Рауль уехал на гастроли. — Савва, мне нужна твоя помощь. Разговор будет долгим. — Как? Готов? — Давай рассказывай, что там у тебя случилось, — ответил он уже другим тоном. Я рассказала ему все, начиная с покупки гитары и заканчивая разговором с Сальвадором. — У тебя нет фотографии этого человека? — спросил Савелий после того, как я закончила. — Откуда? — Мы впервые встретились, чтобы поговорить. Но это какой-то странный человек, Савелий. С виду все, конечно, в порядке, но в нем будто чего-то не хватает. Жизни, что ли. В смысле, он не мертвец ходячий, нет. Человек из плоти и крови, и не зомби, с эмоциями. Но что-то в нем будто мертвое. Я не сразу это поняла. Только вот сейчас, во время прогулки, вспоминая нашу встречу в подробностях, Это лишь мое ощущение. У тебя хорошо развита интуиция, Аня. И если ты так чувствуешь, то вполне вероятно, что так оно и есть. К сожалению, ничего о том человеке я тебе сказать не могу. Мне нужна либо его личная вещь, либо фотография. Так же, как я не могу увидеть, что есть на вашей гитаре, не подержав ее в руках, мне нужен контакт. хотя иногда посещают предчувствия, но в последнее время ничего связанного с тобой я не увидел. Если тебя интересует, как проявляет себя проклятый предмет, то действительно в большинстве случаев все начинается с мелких неприятностей, плохого настроения, недомоганий, ссор, неудач. Далее, в зависимости от наложенного проклятия, неприятности могут перерасти в более серьезные беды. а в отдельных случаях все заканчивается смертью. Чем больше, я думаю, Савва, тем крепче становится желание избавиться от этой гитары. Как-то объясню Раулю, п о о б е щ а ю ему другую. Он очень привязан к этому инструменту, но я постараюсь убедить отдать его или продать, тем более, что есть человек, который желает ее получить. Если эта вещь вызывает у тебя такие мысли, то лучше избавиться от нее. «Но хочу тебя предупредить, что с проклятыми предметами дела обстоят непросто. Иногда бывает достаточно отделаться от них, и беды тоже исчезают. Нехорошая вещь переключается на нового владельца. Но случается и так, что от предмета освобождаешься, а от вреда, наносимого им, нет». Еще проклятые вещи имеют способность возвращаться к кому-то из членов рода, если они как-то привязаны к истории семьи, иногда даже в следующих поколениях. Фамильные драгоценности, картины. Бывает и так, что вещь, меняя хозяев, ищет своего настоящего владельца и возвращается к нему через целую цепочку людей, проходя череду невероятных событий, Спустя годы, а иногда уже и через столетия, к потомкам. — Надеюсь, это окажется просто гитара, Савелий, а не бумеранг, — пошутила я. — Я тоже надеюсь. — Держи меня в курсе событий, — попросил приятель. — Если нужна помощь, звони без сомнений. — Жаль, сейчас не смог тебе ничем быть полезным. — Ты развеял мои сомнения, Савва, этим уже помог. «Да, добавлю еще, что вещь также может потерять свою темную силу, если с нее или срода будет снят наговор, или выполнены те условия, невыполнение которых привело к проклятию. Но для этого надо узнать, кто навел его и почему». «Ну что ж, если первый путь просто избавления от гитары – не приведет к желаемому результату. Придется идти этим вторым, более сложным путем, — сказала я серьезно. Когда мы попрощались с Савелием, я вспомнила, что предыдущий хозяин гитары, Хуан Сигуро к а м п у с умер после того, как отнес гитару в магазин. Мне стало холодно до дрожи, и ветер, дующий с моря, тут был ни при чем. «Что, если окажется, что, продав или отдав инструмент, мы не избавимся от н е с ч а с т и й Я раскрошила остатки недоеденного хлеба голубям и поднялась со скамьи. «Пора домой!» Возвращаясь, набрала номер мужа. Мне просто необходимо было услышать его голос, узнать, что с ним все в порядке. Рауль сказал, что они приехали в Мадрид, оставили личные вещи в отеле. и сейчас ищут место, где могли бы пообедать. Потом разгрузим инструменты из фургона и поедем на запись кулинарной программы», — сообщил он. Я в очередной раз подумала, что работа музыкантов лишь на первый взгляд кажется праздной. «В Мадриде сейчас очень холодно», — пожаловался он. «Гораздо холоднее, чем в Барселоне. Хорошо, что взял толстую куртку, а не тонкую. А кто на этом настоял?» Напомнила я о нашем споре, когда он упорно отказывался брать с собой теплую одежду. «Спасибо, моя дорогая!» — с улыбкой в голосе сказал он. И я, хоть Рауль не мог этого видеть, тоже улыбнулась в ответ. «А Чави вон скачет на холоде, пытается согреться в тонкой джинсовке!» Я услышала в трубке, как Чави что-то ответил, но не разобрала его слов. и все потому, что у него нет заботливой жены, — засмеялся Рауль. И никто из его поклонниц, количеством которых он так кичится, не посоветовал ему одеться потеплее. «Ну что, Чави, теперь признаешь преимущество семейной жизни перед холостой?» В трубке опять раздался приглушенный голос гитариста. Затем какая-то возня, будто они, Рауль и Чави, как мальчишки толкались. Смех и опять голос мужа. Говорит, что предпочитает потратиться на новую куртку, чем тратить свои лучшие годы на споры с женой. Постараюсь переубедить его. «Но куртку все равно пусть к у п и т засмеялась я. «А то, не дай бог, заболеет». «Кстати, Анна, зайди к нам на страницу, посмотри последнее видео». «Какое?» — не поняла я. решив, что уже состоялась премьера нового клипа. «Так, в дороге сняли», — туманно ответил Рауль. «Столько часов без дела ехать скучно». «Анна, ты знаешь, что твой муж козел!» — прокричал вдруг прямо в трубку Чави. «Я ему уже пообещал, что героем следующего видео будет он». «О чем вы?» «Посмотри видео, пока его не удалил Чави». Надо, видимо, поменять пароли, а то и в самом деле удалит. «Я тебе поменяю!» — выкрикнул гитарист под смех других парней. «Чави, съемку, между прочим, одобрил Хосе м м а н у э л ь как отличный пиар. Глянь, сколько комментариев уже собрали! Ты опять на вершине популярности!» «Идиоты! Страшно представить, что вы там вытворили!» пробормотала я. «Лучше посмотри», — ответил Рауль, посмеиваясь. «Хорошо. А ты береги себя, не простудись». «Угу. Про шарф не забывай. Береги горло». «Ага. И ногу не нагружай сильно. Не ходи без повязки. А когда начинает болеть или отекать», — Да, мамочка, да, — перебил он меня нарочито, скучающе, уставшим тоном. — Не беспокойся. Шарф на шее, куртка застегнута, нога перебинтована. И ночью я буду спать, а не танцевать на дискотеке. — Анна, ты знаешь, что сейчас свела на нет мои попытки женить Чави? Я засмеялась. — Прошу прощения. Ладно, оставляю тебя. Вижу, все у вас в порядке. А как еще должно быть?» Я передала ему привет от его мамы, кратко сообщила о Лауре, но умолчала о разговоре с Сальвадором и Савелием. Не сейчас, потом. На этом мы попрощались, договорившись созвониться перед сном. Дома я включила компьютер и первым делом зашла на страницу группы. Искать не пришлось. На стене было выложено видео, которое, судя по большому количеству комментариев, привело поклонников в восторг. Уже по названию «Чайник со свистком» я поняла, что автором идеи был мой драгоценный муж. В семье Рауля пили не чай, а кофе, как, впрочем, и во многих семьях наших друзей, поэтому чайников не держали. Если кто-то решал изменить привычному напитку, то воду грели или на плите в ковше, или прямо в чашке в микроволновке. А под чаем чаще всего подразумевался пакетик с ромашкой, мятой, анисом или липой. Оба чайника электрический и заварочный, а также стратегический запас на год цилонского чая и эрл-грея я привезла с собой из Москвы. и, помнится, рассказала Раулю, что собиралась взять еще и классический чайник со свистком, на тот случай, если электрический выйдет из строя. Похоже, отсюда и росли ноги затеей. Я усмехнулась и нажала на воспроизведение. Видимо, дорога и правда была длинной и скучной, так как парни развлекали себя как могли. Видео сняли на мобильный телефон, Объектом розыгрыша стал уснувший в кресле Чави. Парень спал так крепко, что не почувствовал, как ему на голову надели абсолютно круглую кепку, без козырька и с пипкой на макушке, к которой была привязана ниточка. Кепка уже смотрелась комично на его растрепанных дредах. Затем жертве розыгрыша в рот осторожно вставили свисток. Снимали все это так, чтобы в кадр не попадал никто, кроме спящего гитариста. С пару мгновений Чави молча красовался в кепке и со свистком во рту. Но вот во сне он выдохнул сильней и раздался тихий свист. Один из умников приподнял на ниточке кепку над его головой и потряс ею, изображая подпрыгивающую крышку. Одновременно с этим кто-то из-за спинки кресла выдул мыльные пузыри, имитируя то ли пар, то ли закипевшую воду. И целых две минуты под приглушенные смешки продолжался этот спектакль. Спящий Чави свистел в свисток, на его голове плясала кепка-крышка, и кресла окутывали щ е д р ы е п о р ц и и выдуваемых кем-то мыльных пузырей. В какой-то момент парень свистнул так громко, что проснулся, И мгновением позже раздался гомерический хохот его напарников. Я просмотрела видео три раза, смеясь до слез, хотя внутренне согласна была с Чави, что автор и исполнители розыгрыша поступили, мягко говоря, нехорошо. Не удивлюсь, если вскоре на официальной странице группы появится видео, в котором уже разыгрывают Рауля. Это видео здорово подняло мне настроение, и тревога показалась надуманной. Но как бы там ни было, я решила не отступать от намеченного плана, поэтому забронировала на завтра билет на самолет в Малагу и номер на одну ночь в единственном в м о л е й н о Бланка отеле. Мой расчет был таким, что завтрашний день я проведу в этом маленьком поселке, переночую, И утром поеду в Малагу, куда должны будут приехать из Мадрида ребята. Я распечатала электронный билет и позвонила Давиду, чтобы он вечером приехал за Булкой. Еще раньше между мной и Лаурой была договоренность, что она заберет кота к себе на время нашего отсутствия. С тайной надеждой я подумала, что, может, Булке удастся сделать то, чего пока не удалось сделать нам. немного расшевелить Лауру. Давид без возражений согласился отвезти кота в дом моей свекрови. Затем я позвонила Лауре, но она не взяла трубку. Я написала ей сообщение, но ответа тоже не получила.